Увидел в газете объявление, требуются рабочие всех специальностей на строительство текстильной фабрики. Поехал туда. Это за городом, но не так уж далеко. Оказалось, что ездить не стоило. Рабочие им действительно требуются. Но в отделе персонала меня спросили специальность, и когда я назвался землекопом, попросили показать руки. После чего служащий пожал плечами и посоветовал бросить тотализатор пока не поздно. Принял меня за проигравшегося на скачках. Здесь такие не редкость. Уже на обратном пути я сообразил, что мог бы попросить места шофера. Впрочем, у меня ведь нет профессиональных прав. На всякий случай побывал в консульстве. Туда иногда обращаются, если нужен учитель французского или коммерческий переводчик. Сейчас ничего нет. Секретарь посоветовал возвращаться во Францию а относительно денег на проезд, обратиться с просьбой в клуб французских резидентов. Пошел он с такими советами. Еще унижаться перед всякими дамами-патронессами. Только этого не хватало. Да и что мне даст теперь Франция? Возможность поступить в иностранный легион и подохнуть от пули какого-нибудь алжирца или аннамита. Тогда уж лучше подохнуть здесь. Это, по крайней мере, честнее, Несколько слов зачеркнуто. Страшная злоба на все это проклятое общество, а иногда просто страх. Такой припадок страха был сегодня ночью, когда я понял, что прочно и окончательно залез в мышеловку, и теперь мне отсюда не выбраться. Панический страх. Почти такой же, как тогда, в 44-м, когда подрывали эшелон из Клермон-Феррана а англичан черт принес с их самолетами. С бошами мы справились, а под бомбежку угодили. Меня завалило обломками водокачки, и когда я очнулся и почувствовал себя заживо погребенным, вот там я узнал, что такое страх. Я просто не мог вынуть пистолет, иначе хлопнул бы себя в ту же секунду. Вот так и теперь. Хотя, если подумать, то хуже». Тогда, по крайней мере, было за что умирать. А сейчас тебя завалило, и не знаешь за что. Почему? Ради чего? Сплошной бордель. 31 декабря. Ну вот и Новый год. 1953 от Рождества Христова. В Париже он уже наступил. Здесь наступит через два часа. Сейчас его встречают на судах посредине Атлантики. Термометр снаружи показывает плюс 34 по Цельсию. Как ни странно, к этому привыкнуть труднее всего, к новогодней жаре. Хорошо еще, что в квартире воздух искусственно охлаждается. За окном дождь бенгальского огня, взбиваются разноцветные ракеты, Медленно улетают маленькие бумажные монгольфьеры, освещенные изнутри с плошкой. Бурный темперамент не позволяет аргентинцам дождаться полуночи. Празднование Нового года здесь всегда начинается заранее, чуть ли не с заката солнца. Сегодня я истратил последние пиастры. Купил куклу дочери консьержа Аните, а для себя бутылку хорошего бордосского. В 12 включу радио, настроюсь на «Франс-2» и буду слушать и пить за собственные успехи. Да, вчера звонили из консульства. Заходил какой-то тип, спрашивал обо мне. Похоже, что хочет купить отъезд из вокулера. Я ответил, что эта вещь не продается. Секретарь пробурчал что-то насчет того, что я, мол, живу в квартире с телефоном и отказываюсь продавать картины, — а прикидываюсь безработным. Я не дослушал и повесил трубку. Потом меня подмывало позвонить ему и пригласить на коктейль парти. Если бы он увидел квартиру, совсем бы А, по сути дела, отъезд следовало продавать. Какие уж тут красивые жесты, когда жрать нечего. Но все равно Жанетту я не продам. Слишком к ней привык. Тем более, что лишняя тысяча пиастров ничего не изменит а только оттянет развязку. 8 января. Потешная история. Уже четыре дня промышляю в Трес-Маринерос карандашными экспресс-портретами. Увековечиваю посетителей. Желающих много, хорошо платят. Впрочем, теперь эти глаголы следует переставить в пассе-де-фини. Промышлял, увековечивал, платили. Напротив харчевни расположена минутная фотография, я этого просто не учел. Сегодня, когда я как раз был в ударе и увековечивал одного парня с финского лесовоза, зашел фотограф, повертелся, заглянул через мое плечо. А под вечер, когда я в радужном расположении духа шел отдыхать после трудов праведных, со мной поравнялась какая-то мрачная личность, И таким же мрачным тоном посоветовала отдать швартовый и переменить якорную стоянку. Он даже не уточнил, что меня ожидают в случае ослушания. Это, как говорится, было понятно без слов. Стоянку я пообещал переменить. Потом личность попросила у меня два пиастра на кружку пива, и мы расстались по-джентльменски. 23 января. Звонил в консульство. Спросил, не оставил ли адреса тот тип, что интересовался отъездом. Мне с ледяной любезностью ответили, что нет, к сожалению. Нет так нет. Вчера был по объявлению в рекламном агентстве «Орби Публисидат». Им там требуется художник. Роскошная обстановка, стекло, нержавеющая сталь, мебель какого-то марсианского стиля. Похоже на реквизит из фильма «Год двухтысячный». Очень милая сеньорита из породы синтетических блондинок, типичная голливудская герл. Встретила меня так любезно, что я уже счел себя принятым. Усадила в марсианское кресло, сама села напротив, предложила английскую сигарету. Узнав, что я француз, рассыпалась в похвалах Парижу, где проводила отпуск в прошлом году. Отдав дань светской болтовне, я поинтересовался, что, собственно, потребуется от меня для того, чтобы осчастливить Орбе своим сотрудничеством. Оказалось, что потребуется совсем немного. Справка о политической благонадежности. Зачем, черт побери? И несколько работ с указанием, где, кем и когда были опубликованы. Пусть Мсье представит это господину директору, и в течение недели господин директор даст Мсье ответ. «О, Мсье не пожалеет, если решит работать для нашего агентства», — лучезарной улыбкой заверила синьорита. «Орбе публисидат? На хорошем счету. За один сегодняшний день к нам поступило шесть кандидатур». Я небрежным тоном ответил, что пока не вижу за Орбе никаких преимуществ перед известными мне европейскими агентствами, за исключением подбора сотрудниц, делающего честь вкусу господина директора, и что вообще я еще подумаю, словом, отступление было проведено с достоинством. Не мог же в самом деле я ей признаться, что никогда в жизни не занимался рекламной графикой. Каждый вечер сажусь к телефону и обзваниваю все 11 магазинов, куда рассовал на комиссию свои холсты. Все, кроме отъезда. Жанетту, что бы ни было, продавать не хочу. Никто ничего не покупает. Просто проклятие какое-то. 30 января. Дальше так продолжаться не может». «Сегодня пригрозили выключить свет, если не уплачу по счету в течение недели. Квартира, как мне говорил Брэдли, оплачена за полгода вперед, но за телефон, воду и электричество приходится платить мне. Шестьдесят пиастров. Откуда я их дьяволу возьму? Я понимаю возмущение инкассатора, который приходит ко мне уже третий раз. Еще бы жить в такой квартире и отказываться уплатить за свет». Поди объясни ему, что я вчера не жрал. Впрочем, все это ерунда. Дело не в электричестве. Дело в том, что я месяц назад дал себе слово в течение января решить, как быть дальше. Браться за это дело или не браться. Сегодня я понял, что все это время я вовсе не пытался найти решение, а просто трусил, играл в жмурки собственной совестью. Боялся признаться самому себе в уже свершившемся факте. Все было решено в тот вечер, когда я не дал Брэдли по физиономии и не ушел. Что уж теперь говорить красивые слова? Если я все же не позвоню этому Руффу, это будет лишь акт трусости, продиктованный боязнью последствий, а вовсе не доказательство моей стойкости. Ее уже нет после того вечера. Не вижу принципиальной разницы между преступником, уже совершившим преступление, и человеком в душе согласным на преступление, но боящимся его совершить. Может быть, преступник явный, честнее преступника потенциального».